Высокопетровский монастырь. Образное выражение дыхания истории здесь в стенах Высокопетровского монастыря наполняется особым смыслом. История одного из древнейших монастырей Москвы тесно образом связана с образованием Московского княжества, становлением российского государства и семенами тех до эту историю творил. Его территория занимает целый квартал, расположенный между улицей Петровка, Крапивинским переулком и Петровским бульваром. В 1325 году великий князь Иван Данилович Калита предложил митрополиту Киевскому и всея Руси Петру перенести митрополичью кафедру из Киева в Москву. Пётр принял предложение московского князя Это событие положило начало объединению всех русских земель вокруг Москвы. Высокопетровский монастырь по преданию был основан в селе Высоком на берегу реки Неглинки еще при жизни митрополита Петра. Начинался он с небольшого деревянного храма во имя апостолов Петра и Павла, поэтому первоначально монастырь и назывался Петропавловским. После смерти митрополита Петра в 1326 году на его могиле в Успенском соборе Кремля начались исцеления. В 1339 году Константинопольский вселенский собор причислил Петра к лику святых. Это дало основание Ивану Калите переосветить храм апостолов Петра и Павла во имя святителя Петра митрополита московского. А после этого И монастырь в селе Высоком стал именоваться Петровским. Позднее название села соединилось с именем обители, и монастырь стал именоваться Высоко-Петровским. Монастырь защищал Москву с севера, входил в северное кольцо монастырей-форпостов вместе со Страстным, Никитским, Рождественским, Сретенским и Ивановским. Древнейшее сооружение монастыря собор митрополита Петра, Был построен в 1514-1517 годах. Он является одним из ранних примеров столпообразных храмов в русском зодчестве. Это единственный подобный храм в современной Москве. Возводился собор итальянским зодчим Алевизом Фрязиным. Ещё в 15 веке Иван III пригласил в Москву итальянских архитекторов и мастеров Аристотеля Фьоранти Петро Солари, Аливизо, фрязина Марка фрязина, фрязинами называли тогда итальянцев москвичи, а затем и летописные источники. Итальянские мастера обогатили национальные традиции и формы русской архитектуры новыми прогрессивными приёмами строительной технологии, привнесли новое понимание пропорций, объёмно-пространственной упорядоченности. Считается, что это Софья посоветовала мужу пригласить итальянских зодчих, которые тогда были лучшими мастерами в Европе. Итальянские мастера продолжили украшать Москву и при великом московском князе Василии III Ивановиче. Аливиз Фрязин Новый, Аливизу Ламберти ди Монтальяно, построил в Москве 11 православных храмов. В их числе и собор во имя Петра митрополита в Петровском мужском монастыре Алевиз Новый вошёл в историю русской архитектуры и прикладного искусства как великолепный мастер орнамента, тех фряжских трав, которые затем расцвели в русском искусстве, особенно в XVII веке. Заслугой Алевиза Нового считается и то, что он познакомил русских зодчих с ордером, с оригинальной переработкой древнего перспективного портала, бытовавшего ещё в архитектуре до монгольской Руси. Расцвет Высокопетровского монастыря пришёлся на последнюю четверть XVII века и связан с покровительством бояр Нарышкиных. Нарышкины были родственниками Петра I по материнской линии. Их московский двор находился по соседству с монастырём и позднее вошёл в комплекс Высокопетровского монастыря. Нарышкинские палаты Обитель была любимым местом молитвы и Натальи Кирилловны, матери Петра I. Возможно, в честь любимого святого Натальи Нарышкина нарекла своего первенца Петром. В 1694 году братья Боголюбского монастыря подарила юному Петру список с чудотворного образа Боголюбской иконы Божией Матери. По велению царя в 1684 году В 1685 годах на месте деревянной Покровской церкви возводится каменная пятиглавая церковь во имя Боголюбской иконы Божией Матери. Своды этой церкви стали усыпальницей рода Нарышкиных. Здесь были похоронены 18 родственников Петра I. Рядом с Боголюбской церковью находится небольшое каменное здание часовни. Поставленная над могилой Кирилла Полуектовича Нарышкина. Во время Стрелецкого бунта в мае 1682 года на глазах у Петра погибли его дяди Иван и Афанасий. В память о них в 1690-х годах в монастыре были построены святые врата с надвратным храмом Покрова Богородицы и двухъярусной колокольней. Тогда же на территории южного двора обители сооружаются братские кельи с церковью для монахов, чтобы те молились за убитых родственников царя. По возвращении в Москву и строится Сергиевой лавры, Пётр приказал возвести в монастыре храм во имя своего духовного покровителя преподобного Сергия Радонежского в память о спасении во время стрелецкого бунта. Напуганный стрелецкими волнениями, царь укрывался в лавре основанный Сергеем Радонежским. В борьбе за власть между Петром и его сестрой Софьей, Пётр активно укрепляет Высокопетровский монастырь, тогда как его сестра на Вадевиче монастырь. Петровский монастырь должен был стать убежищем царя Петра, поэтому комплекс его строений возводился на средства из государственной казны в предельно короткие сроки. Всего за 6 лет Были построены храм Сергия Радонежского, Святые врата, служебный корпус. Наверху центрального креста храма во имя Сергия Радонежского Пётр ставит символ царской власти корону, чтобы все знали, что здесь молельня государе. При входе в этот храм строится царское крыльцо, с которого Пётр I наблюдал крестные ходы. После победы над Софьей Необходимость в дальнейшем укреплении монастыря отпала, но Пётр не оставляет обитель без внимания, и строительство на его территории продолжалось и в последующие годы. Проявляет забота о монастыре и дочь Петра, императрица Елизавета Петровна. Во времена правления Елизавета Петровны здесь были возведены две церкви. Храм в честь Толгской иконы Божией Матери был построен в 1744 году. Архитектором Иваном Фёдоровичем Мичуриным к югу от колокольни в память о спасении Петра в Троице-Сергиевой лавре 8 августа 1689 года другая церковь Похомия Великого построена над южными воротами монастыря. Во время наполеоновского нашествия 1812 года Высокопетровский монастырь был разграблен. В стенах монастыря французы расстреливали москвичей Обвинённых в поджогах их тела закапывали возле монастырской колокольни. В 1918 году, на следующий год после установления советской власти, монастырь был закрыт. В Боголюбском храме был устроен завод по ремонту моторов для сельскохозяйственной техники. В храме Сергия Радонежского открыли спортзал. Потом здесь был репетиционный зал хореографического ансамбля Берёзка. В палатах монастыря Была шляпная мастерская и общество помощи инвалидам. С 1990-х началось возвращение Высокопетровского монастыря Русской православной церкви. Надвратная Покровская церковь вновь освящена в 1995 году. Церковь уникальна тем, что всё в ней керамическое: престол, паникадило, иконы. В 2009 году Святейший синод постановил благословить открытие Высокопетровского мужского монастыря для возобновления в нём монашеской жизни.